«Сея!» Наконец-то я увиделась со своими дорогими детьми на процедуре описи наследства Мартина. Конечно, я их люблю, хотя эта любовь и не всегда заметна. Сами дает себя обнять, но Хенна снова встречает меня в штыке. «Золотце, ну неужели мы не можем...» «Мама, оставь!» «Как у вас сессой дела? Давай займемся документами». Но ну, а неужели мы не можем помириться?» «Мам, у меня сейчас нет сил на разборки!» Сами тоже пытаются убедить Хену восстановить со мной мир, но я его останавливаю. Не вмешивайся, тебе не надо занимать ничью сторону. Еще не хватало, чтобы они из-за меня испортили отношения. Опись наследства проходит просто и быстро, никакой серьезной собственности для раздела нет, и вскоре с формальностями покончено. Управляющие наследственной массой просят расписаться в бумагах, и жизнь Мартина теперь заканчивается еще и в юридическом смысле. Я снова пытаюсь заговорить с Хенной, но она отправляется по своим делам. Сами соглашаются со мной пообедать. От него тоже давно не было никаких известий. У Сами грустные новости. У Бессонина отец умер. Когда? На прошлой неделе. И я узнаю об этом только теперь. Даже соболезнования не послала. И о чем они думают? Да ничего, это было желание Йормы. Не устраивать никаких торжественных похорон. Как же маленький песанин, бедный мальчик. Да думаю, с ним все в порядке. Это же не скоропостижная смерть, скорее, избавление от страданий. Ну, все равно очень неожиданно. Думаю, мама доставляет ему сейчас больше хлопот. А что с Ритей? Ну, какое-то нарушение памяти. Что творится в мире? Мы были с песанинами так близки. Когда они развелись, мне было трудно выбрать на чьей стороне. Потом и вовсе перестали общаться. А за это время один умер, другая заболела. Еду к Песаниным, везу цветы. Я ведь не знал, в какой ситуации оказался несчастный мальчишка. Они с Ритой дома, троем садимся пить чай. Говорю слова соболезнования. Вот ведь теперь и Йорма. Да, вот так. Песанин не знает, что еще сказать. Йорма ведь не старый, еще был сколько ему... «Да, семьдесят, весной исполнилось, но он не стал праздновать день рождения. Рит сидит за кофе с несколько отсутствующим видом, где-то не с нами моя старинная подруга, и нет в ней привычной живости. Как себя чувствуешь, Рита?» Рит ничего не отвечает, как будто не слышит меня, хотя вряд ли у нее еще и со слухом что-то. «Так как ты?» «Хорошо я, хорошо». Только устала. Надо поспать. С чего это? Но если устала. Рита мгновение медлит с ответом. Да, я тоже что-то устала. Мам, пойдем, отдохнешь немножко. Пока не отводит мать в спальню, бираю чашки в посудомойку. Песанин вскоре возвращается, остаемся с ним вдвоем. Извините. Мама немножко не в себе. Всегда мы, матери, немного не в себе. Ну, конечно, не настолько. Сами говорил что-то про нарушение памяти. Да, у мамы проблемы с памятью из-за сосудистого заболевания. У нее были инсульты и приступы мигрения. Ну и устает она, конечно, и раздражительная. А в остальном, в общем, как раньше. Ты молодец, держишься. А что еще остается? Может, я могу чем-то помочь? Давай хоть приду брать в квартире или еду приготовить. У меня нет никаких дел после того, как Марти умер. Сами некогда, мать повидать, а Хенна и не хочет меня видеть. Ну, разве что, может, иногда, скажем, оху сварить. Мама ее любит. Да и я. Но только если это совсем не затруднительно, я, разумеется, заплачу за продукты. Ох, мальчик мой, даже не думаю о таких пустяках. Я с удовольствием помогу Песанину всем, чем смогу. Они были такими хорошими соседями. Всегда можно было одолжить у них сахара, если кончался среди готовки. И было с кем перемолвиться словечком, если становилось скучно. Хоть кому-то, может, буду еще полезна. После смерти Марти я ведь никому не нужна. Конечно, от Марти редко можно было услышать что-нибудь хорошее. Но он, по крайней мере, держал меня в тонусе. Мне ведь даже синника не повидаться. Она замотана внуками. На прощание обнимаю Песанина. Он благодарит за то, что заглянула. Дома замечаю в телефоне сообщение от Синники с фотографией. Синника и все ее четверо внуков уселись в ряд на диване и едят мороженое. Милая карточка. Просто прелесть. Вот что значит жить насыщенной жизнью. Мне тоже хочется послать в ответ фотографию, но что сфотографировать? Полки в шкафу, опустевшие после смерти Марти. Себя вымазать физиономию мороженым и сделать мимишное селфи. И Синика скажет «Ах, как мило!» Глупость, конечно. Я вдруг поняла, что чувствует Хенна.